Отпуская Бородулина назад к Шереметьеву, Носов говорил ему «Бог тебе помощь, поезжай, вот тебе подводы, управляйтесь с князьями и боярами, а в городах с воеводами, а на весну и мы к вам будем». Между тем фельдмаршал приближался к Астрахани. На Волге против урочища коровьи Луки за тридцать верст от города Увидал он пеструю толпу, идущую к нему навстречу. Впереди шли Воскресенского монастыря Архимандрит Рувим и Георгий Дашков. За ними стрелецкие пятидесятники и десятники, потом армяне, индейцы, бухарцы, юртовские татары, человек сорок. Шереметьев объявил им, что государь их простил, но чтоб они вины свои заслужили. На 11 марта фельдмаршал пришел ночевать на Долгий остров в десяти верстах от Астрахани. Сюда ночью приехали к нему бурмистры и донесли, что они ушли из Астрахани, где стрельцы волнуются и не хотят пускать его в город. Шереметьев придвинулся еще ближе, стал на Балдинском острове в двух верстах от Астрахани и послал к ее жителям последнее увещательное письмо. Ответа не было а пришли дворяне с вестью, что астраханцы зажгли слободы, перебрались в город, расставили и зарядили пушки, собрали гулящих людей, роздали им ружья и порох и написали между собою письмо, чтобы стоять всем вместе. Шереметьев немедленно отправил полк в Ивановский монастырь, чтобы спасти от пожара его и магазины с провиантом, бывшие подле монастыря а 12 марта приехал сам в монастырь. Астраханцы осадили его здесь, кинули три бомбы, но были отбиты. Между тем подошли остальные полки и начали строиться. Астраханцы сделали вылазку за реку Кутумову. Но от первого залпа побежали, покинув пушки и знамена, засели в земляном городе и начали стрелять с вала. Солдаты взяли вал приступом и гнались за астраханцами до каменного города к самым Вознесенским воротам, но астраханцы сильно отстреливались из Кремля. Шереметев, чтобы не тратить людей, велел полкам отступить от Кремля, поставил их в земляном городе по улицам, послал увещание к астраханцам и для подкрепления его велел метать бомбы из мортир в Кремль. Увещание подействовало. Вечером же 12-го числа явились пятидесятники и десятники с повинною. А 13 марта вышли начальники Яков Носов, атаман из донских казаков Елисей и Зиновьев, и в винах своих просили прощения. Шереметьев велел им положить оружие, а печать и ключи городские. Отдать митрополиту. Они все это исполнили и вынесли к Вознесенским воротам топор и плаху. 13 же марта Шереметьев пошел строем в город. По обеим сторонам улицы, по которой шло войско, астраханцы лежали на земле покорно, ожидая казни или милости. У причистенских ворот каменного города фельдмаршал был встречен митрополитом Самсоном и пошел в церковь к молебну. Носов с товарищами 273 человека были посажены за крепкий караул и потом отправлены в Москву. Усмирение бунта стоило Шереметьеву 20 человек убитыми и 53 ранеными.